Эмоциональная валидация – важный первый шаг в содействии пациенту для изменения его реакции. Едва ли полезно будет реагировать на то, что кажется неоправданной эмоцией, убеждая пациента в том, что ему не нужно испытывать такие чувства. Терапевт часто сталкивается с подобным искушением, когда пациент эмоционально реагирует на него. Например, если пациент звонит терапевту домой согласно терапевтическому плану и из-за этого чувствует себя виноватым или униженным, Терапевт ощутит естественное желание заверить пациента, что не стоит стыдиться или испытывать унижение. Однако такое утверждение терапевта будет, по сути, непризнанием чувств пациента. Хотя терапевт может иметь в виду, что звонок к нему домой вполне уместен и понятен, он должен понимать и то, какова природа чувства вины или унижения пациента. Чаще всего непризнание чувств пациента возникает вследствие чрезмерного желания терапевта немедленно облегчить страдания пациента. Таким тенденциям нужно сопротивляться, поскольку они противоречат важной идее, которую должна сообщать терапия. А именно, что болезненные эмоции можно не только понимать, но и переносить. Кроме того, если терапевт отвечает на отрицательные эмоции пациента, либо игнорируя их, либо убеждая пациента, что тому не нужно переживать определенные чувства, либо слишком поспешно переходя к изменению эмоций, то рискует уподобиться другим членам естественного окружения пациента. Попытка волевого контроля эмоций, положительного мышления или избегания отрицательных мыслей – ключевая характеристика инвалидирующего окружения. Терапевт должен сделать все возможное, чтобы избежать этой ловушки.